Глава 28. Мышиная возня. Дни после задержания Степана Базарова прошли для Кати очень трудно. Каждый день, являясь утром на работу, она спускалась в управление розыска за новой порцией информации по этому делу. Но такая открытость и щедрость на факты со стороны начальника отдела убийств, обычно хмурова скрытного, совсем её не радовало. Участие в этом деле от начала и до конца Катя заслужила. Колосов играл с ней честно. Другой вопрос. Какой ценой заслуживала? А каждый новый день начинался для неё и Колосова с одного и того же мучительного вопроса. «Он сказал, где Лиза?» «Нет». Катя, чтобы она угомонилась и перестала спрашивать об одном и том же каждый день, даже позволили сунуть нос в святая святых. Материалы оперативно разыскного дела. Колосов не напоминал ей об обещании, что она не будет писать об этом деле до тех пор, пока он не разрешит. Он не знал, что Катя, вполне возможно, теперь не сможет об этом писать. А если все же решится, то напишет так, что читатель не узнает и половины правды. Кроме того, по строжайшему велению прокуратуры, Фамилия подозреваемого в раздольском кошмаре от всех непосвященных и посторонних тщательно скрывалась. Базаровы были в Москве слишком известны, чтобы придавать огласке сложившуюся ситуацию до предъявления обвинения Степану Базарову. А вот с предъявлением обвинения пока было глухо. Рабочее неконкретизированное обвинение Базарову предъявили в присутствии адвоката непосредственно перед ознакомлением с постановлением о заключении под стражу на первом, таком малорезультативном допросе. Это Кате было известно. Но всё было сделано чисто формально. А Базаров, отказавшись давать показания, наотрез отказывался ставить свою подпись под какими-либо процессуальными документами. Адвокат, нанятый Дмитрием, настаивал, ссылаясь на болезненное состояние своего подзащитного и ранее поставленный ему диагноз хронический мозговой синдром на немедленном проведении Степану стационарной судебно-психиатрической экспертизы. В случае её вердикта не вменяем. Любые поползновения следователя на предъявление Базарову конкретизированного неформального обвинения в убийствах вообще бы свелись к нулю. На это защита и рассчитывала. Но экспертиза для Базарова обещала быть долгим делом. Стационарные наблюдения в институте имени Сербского И по рядовым-то делам быстрыми не бывают. А тут редчайший случай ликантропии. Случаи классической ликантропии, как объяснил Катя знакомый эксперт из Московской областной клинической психиатрической больницы, вообще крайне редки. Катя узнала, что мировая психиатрическая практика в принципе знала всего три случая чистой ликантропии когда человек начинал вести себя как опасное животное – хищник. И базаровский случай представлял для специалистов огромный интерес. Они не собирались торопиться с выводами. Катя чуть не посоветовала эксперту-энтузиасту ликантропии съездить в Раздольск к цыганам. Глядишь, и четвёртый оборотень добавился бы в медицинские справочники. Катя дотошно допытывалась у эксперта и насчёт малопонятных медицинских терминов базаровского диагноза. Слово «психбольной», как и у большинства далёких от психиатрии людей, ассоциировалось для неё с чем-то ужасным, разрушительным. Это словно был конец всему. конченный человек». Степан действительно казался не совсем нормальным в их последней встрече. Но теперь Кате он вспоминался и другим. На похоронах на Ваганькове. На поминках, где он читал стихи. Наконец, как совершенно здраво и деловито, он обсуждал какие-то проблемы школы с Мещерским в Отрадном. На её наивный вопрос Как же один и тот же человек может быть таким разным, руководить школой боевых искусств, учить какому-то выживанию, держать в повиновении здоровенных костоломов, наконец, вести дела семьи, собираться жениться и в то же самое время бегать по лесу по ночам, совершать убийства людей, нападать на животных. Колосов показал Кате плёнку задержания Вервольда почти сразу же. Она смотрела её почти спокойно. Но потом сразу ушла в туалет. Включила воду. Всё ждала, что её вот-вот вырвет. Вот так надо излечиваться от тёмных желаний. От грёз о супер-самце. От извращённых мечтаний. На этот Катин вопрос... Эксперт только пожимал плечами. «Вы, Екатерина Сергеевна, знаете по этому делу больше меня. Вы общались с этим странным человеком. Душевная болезнь – стихия. Что мы знаем о ней? Мало, очень мало. Несмотря на весь прогресс науки. Топчемся на одном месте. Сербский... Фрейд, Бехтерев. Диагноз у Базарова нехороший. Это всё, что я могу вам сказать. Дорого обошёлся парню кусок медвежьего мяса. Трихинеллёз. Но больной мозг – это очень тонкая материя. Порой симптомы болезни дают себя знать очень медленно. Годы проходят. Десятилетия. А в нашем случае, если учесть то, что ему приписывают, четыре убийства и каких. Хотя временами он и мог производить впечатление вполне нормального, но это было уже как тень тени, понимаете? Тень тени человека, человеческого существа. Грань между нормальным и аномальным в характере Базарова, как было известно Кате, занимала и Колосова. Он как-то признался ей, что не считает это дело законченным. «Не могу сбросить его с себя, Катя». Хотя всё вроде было, как говаривают в розыске, почти в ажуре. Но это самое загадочное «почти» и не давала Колосову возможности расслабиться. За изучение личности психа Никита взялся чуть ли не добровольно. В принципе, это была теперь прямая обязанность следователя Касьянова. Сыщики отдела убийств доставляли в прокуратуру на допросы учеников школы в Отрадном. Допросили всех, кого сумели там отыскать. Но это был, по-видимому, новый курс – новобранцы. Они мало что знали про Базарова. Прежних же штурмовиков, участвовавших, по свидетельству Кати, в налете на цыганский поселок, и след простыл. В самой же школе добиться информации о бывших учениках так и не удалось. Списки оказались липовыми. Видимо, ученики, приходившие к Базарову, не желали себя афишировать. В результате выяснить то, что больше всего интересовало следствие, где именно мог скрываться Базаров до и после нападения на свою невесту, так и не удалось. Правда, кое-какие сведения об учителе все же дал некто Константин Баринов. В нём Катя снова бы узнала того, кто заботился о ней в Отрадном. Он и вправду оказался спортивным тренером, мастером спорта по лёгкой атлетике и дзюдо. Это был ещё очень молодой человек, напористый и энергичный. Он долго распространялся о системе обучения в школе, о курсе выживания в экстремальных условиях, и, казалось, ничего не скрывал. Колосов пытался выяснить у него, участвовали ли ученики в каких-либо, как он выразился, оргиях. В охоте на домашний скот в окрестностях половцева, Мебельного, Грачевки и Уваровки. Баринов помялся-помялся, а потом признался, «Да, мол, Степан Базаров — пару раз предлагал испытать себя в экстремальной ситуации во время военных действий при выполнении спецзаданий когда нельзя полить костров готовить пищу обычным способом или пища то на исходе нужно иметь навыки обходиться нетрадиционной едой в частности сырым мясом отловленных животных Баринов тут же угодливо предложил возместить ущерб. Рассказал, ребята, помнится, кроликов каких-то где-то нашли. Ободрали, распотрошили. И, кажется, козу. Но мясо-то ели не все. Половина сразу же блевать стала. Степан Владимирович, помнится, сердился чрезвычайно. Сердился оборотень. Колосов едва не ухмыльнулся, услышав рассказ. Баринов цветисто заговорил о методах самоконтроля и адаптации к природным условиям. О тибетском учении «Изживание навыков цивилизации». О тренировках таких столпов карате-до, как Масутацу Аяма и Масаюки Хасатака о путях выживания без всего выработанных школой Кикусинкай. у колосова уже голова шла кругом а баринов всё сыпал названиями дисциплин преподававшихся в базаровской школе годто но искусство маскировки в связи с теорией пяти элементов техника техин дзюцу искусство передвижения падение прыжки перекаты, кувырки, — Колосову вспомнился базаров, катавшийся по мокрой расистой траве, — техника шинби, умение сливаться со средой, техника бросков, захватов и удушений. Последнее Колосов попросил осветить поподробнее и опять получил нескончаемую лекцию, обильно пересыпанную цитатами изучений отцов джиу-джитсу и айкидо. После общения с Бариновым Колосову стало тоже казаться каким-то неправдоподобным, что психически больной Базаров разбирается во всем этом и, более того, учит других. И, видимо, неплохо, потому что, по свидетельствам Баринова, Школа выживания начинала процветать. Кое-какие справки Колосов постарался навести и через своих знакомых. В основном прежних сотрудников спецподразделений МВД и ФСБ в Российской ассоциации боевых искусств. Базарова там знали. Говорили разное. Кто крутой, но настоящий профи. Другие же усмехались презрительно и загадочно. Однако в подробности никто не вдавался. Кое-кто упомянул о конфликте с руководством, как о главной причине ухода Базарова из ассоциации. Но дело заключалось не в каких-то причудах базаровской психики, а в обычной финансовой сваре. Кто-то кому-то доплатил, кинул и… Катя со слов Колосова знала и о тщетных попытках разговорить единственного возможного очевидца по делу. В Раздольске срочно разыскали бомжиху Серафиму. Никита, оказывается, тоже не забыл сцены во дворе Раздольского отдела. Он предполагал, что полоумная нищенка Застала оборотня во время одной из охот на месте преступления. Но вот что именно увидела Серафима. Расправу ли над очередной собакой? Или же над Антиповым Грантом, Яковенко или Соленым? Бомжиху ласково и терпеливо обрабатывали и участковый Сидоров, и следователь прокуратуры. Последний после каждой беседы тщательно проветривал кабинет и ворчал. Где это видано? Чтоб на одного дурака вторая ненормальная дура давала показания. Да с такими протоколами допросов нас в суде на смех поднимут. Однако истина была небезразлична и ему. Слишком много ненормальных. Это начинало постепенно тревожить и Катю. Только она не высказывала своих соображений вслух. И так уже её ежедневный вопрос «Он сказал, где Лиза?» доводил Колосова до тихого бешенства. Однако Колосов, добровольно раскрывший перед Катей почти все раздольские карты, не говорил ей об одной важной детали – Работу с Базаровым по поводу исчезновения гражданки Генерозовой он держал на особом контроле. Этим и занимался в раздольских алилов освободившийся, наконец, после передряги в Октябрьском СИЗО. Кстати, имена двух сокамерников Акулы, подозреваемых в его убийстве, он привез в личном рапорте Колосову сразу же подшитым в агентурное дело. Касьянов, в производстве которого по-прежнему находилось дело по убийству Игоря Сладких Михайловской преступной группировкой, принял работу Халилова к сведению и присоединил октябрьский эпизод к прежним грехам бриллианта Гоши. Благосвидетельская база И негласная информация Халилова теперь это позволяли. Но сейчас Ренат начинал новые и трудоемкие контакты с психом Вервольдом. Базарова неожиданно для него перевели в другую камеру, где у него оказалось двое соседей. Одновременно с переводом, там же, в Раздольске, Его навестила группа врачей-психиатров из Института имени Сербского, решивших лично взглянуть на оборотня Ликантропа перед стационаром. Они долго и обстоятельно беседовали с Базаровым. Правда, выводами врачи делились с прокуратурой и Колосовым скупа. Ну что ж, больной контактен. В убийствах своей вины категорически не признает. Насчет ночных охот шутит, уклоняется от прямых ответов. Исповедует крайне правые политические взгляды. К своему нынешнему тюремному заключению относится как к недоразумению. Впрочем, особого интереса не проявляет. Его, пожалуй, больше волнуют события в Югославском Косове этнический конфликт между сербами и албанцами, о котором он слышал по радио. В новой камере было радио. И это, кстати, не было случайностью. «Ишь ты!» – подумал тогда Колосов. «Косово психо интересует. Надо же!» Вечером он читал рапорт Халилова. Там было то же самое. Вервольд был тихим, молчаливым сокамерником. Только по ночам. По ночам он иногда вставал и долго и монотонно кружил по камере, мягко ступая босыми ногами по ледяному бетонному полу, как тень или зверь в клетке. Халилов медленно, но неуклонно начинал продвигаться к главной цели выяснить, где труп девушки. Заставить, уговорить, убедить, припугнуть психа, чтобы сломался, сознался и показал место захоронения. Это была долгая, продуманная осада. К ней, по всем правилам тактического искусства, полагался и отвлекающий манёвр – лобовая атака. И на роль психологического тирана Колосов выбрал Дмитрия, поэтому сам предложил тому свидание с братом. Пусть поговорят, а уж реакцию Вервольда мы потом в камере понаблюдаем. Но свидание близнецов, разрешенное Касьяновым, не принесло почти никакого результата. Дмитрий о беседе с братом молчал. И на него тяжело было смотреть, когда Степана уводил конвой. Колосов не стал лезть парню в душу. Захочет, скажет. А скорее всего, нет. А вранье его слушать? О свидании близнецов узнала и Катя. Она даже и не предполагала, что это все снова коснется ее. И коснется вот так. Она сидела на работе. Вернулась с брифинга, посвящённого вечным, набившим оскомину проблемам в ведомственной охраны. Коллеги передали, что ей несколько раз звонил мужчина. Катя подумала, наверняка Мещерский. Серёжка после задержания Базарова был в тревожном недоумении. Через своих родственников и родственников семьи Кравченко он знал, как восприняли этот демарш в кругу, где вращались Базаровы. Как произвол и надругательство над известной семьёй, где и так столько горя. По просьбе родных и знакомых Мещерский буквально оборвал телефон Колосова. Они встретились, и Никита показал приятелю плёнку задержания, а также кое-какие снимки с места убийства Гранта и Яковенко. Незнакомец снова позвонил без четверти 6. Катя уже собиралась домой. Она хотела крикнуть в трубку привычная «Серёженька», как вдруг узнала голос. «Катя, я хочу вас видеть». Я у зоомузея рядом. У меня машина. Это был Дмитрий. «Не здравствуй, не привет!» «Хочу видеть!» Звучало как приказ. Катя подчинилась. Близнецу она была многим обязана. Надо уметь быть благодарной. Не задавая лишних вопросов. Дмитрий выглядел из рук вон плохо и Кате стало его мучительно жаль. «Великая сушь в глазах». Помнится, Булгаков писал так в своей «Белой гвардии». Катя не понимала аллегории, хотя она ей всегда и нравилась. Теперь, увидев глаза Дмитрия, она поняла. И верно. «Великая сушь». Он завёз её в бару «Метро театральное», напротив бывшего Дома Союзов. Бар был дорогим и ещё полупустым. Всё веселье, видимо, начиналось с восьми. Дмитрий заказал первое, что попало под руку. Оказалось, текилу. Даже не поинтересовался, хочет Катя пить это кактусовое пойло, нет ли? Она видела его руки. Сильные кисти... Набухшие узловатые вены. Браслет золотых часов на широком запястье. Кать, я его сегодня видел там. У вас. У них. Дмитрий взял бокал, сжал, поставил, не отпив ни глотка. Этот тип из Раздольска. Колосов, что ли, его фамилия. Дал нам со Стёпкой свидание. Предложил мне... Предложил склонить его признаться. Мол, дело сразу ускорится. Его в больницу переведут, лечить будут. Катя выжидательно безмолвствовала. Понимала, что Дмитрий хочет говорить сам. И я попытался, кать Честно попытался. Вы спросили у него, где Лиза? Да, умолял сказать. А он сказал, что я... Я дерьмо. Дмитрий смотрел на свои щегольские начищенные ботинки. Он не хочет говорить даже мне. А вы надеялись, что он скажет всё? Дмитрий кивнул. Кать... Это всё как мышиная возня. Бардак полнейший. Я никогда не думал, что уголовное дело начинается и идёт вот так беспощадно, как молотилка. Хотя сам юристы и... Только попади. Он же болен, Катя. Они же знают, чем он болен. Зачем же они всё это с ним делают? Такой наивный вопрос в устах этого деляги Яппи был столь странен и жалок, что... У Кати снова сердце сжалось. Что ему ответить, кроме... — Дима, от вас теперь мало что зависит. — От меня? Дмитрий как-то странно на неё посмотрел. — От меня. — Да уж. Что-то появилось в его взгляде иное. Катя вдруг почувствовала, что ей стало тревожно. «Я совсем один», — сказал Дмитрий. «Как пёс. Никого рядом. Никогда не думал, что это так будет. Не страшно, я вообще мало чего на этом свете боюсь, Катя» а противно, тошно. Она почувствовала его тяжёлую, горячую руку на своей руке. Он толчком отодвинул полный стакан. «Поедем сейчас ко мне». «Интонация у него не поймёшь. Просьба, приказ». «Я совсем один». «Я не могу». «Поедем, Катя». Ей вспомнилось Лизина многозначительное предупреждение. «Завезет к себе на квартиру напоитые?» «Или братец маньяка вас уже не устраивает?» «Так, что ли?» Он смотрел на нее чуть ли не с презрением. Губы его кривились. Только презрение было вымученным, напускным. А под ним... В глубине глаз, измученных тревогой и болью, извечная мужская мольба пожалеть, войти в положение. «Дима, я не заслужила таких слов от тебя». «Ты же сама сказала тогда ночью. У нас будет время». «Ну? На колени вставать?» «Так ведь я не встану, Катя». Ты в его устах после всех настойчиво-церемонных «вы» было похоже на ты его брата. Там, в Раздольске. В джипе. В школе. Дима, я не могу. Вот так я не могу. Вадька никогда не узнает. Я клянусь. Если что-то не так у нас с тобой будет, если плохо, я... Я никогда больше Катя. Ни одним словом. Пожалуйста. Я просто не могу быть один. Я с ума сойду. Но это не лекарство от одиночества. Да брось ты. Лекарство. И ты сама это отлично знаешь. Пилюля сладкая. Это невозможно. Для меня невозможного нет. Но он всё же убрал руку. Значит, все мои слова, просьбы для тебя ничего не значат? Катя поднялась. Когда тебя вот так шантажируют, то мне пора идти. Он выпрямился. Кате очень трудно было выдержать его взгляд. Не надо меня провожать, Дима. Тут метро, я прекрасно сама доеду. Она сдёрнула со столика сумочку. Дмитрий и ухом не повёл. Уплатил бармену. Потому как он держал в руках бумажник, было видно, с деньгами он умеет обращаться и счёт знает. В машине они молчали. Дмитрий включил магнитолу на полную громкость. Снова и гип-поп, пассажир. Когда они останавливались у светофоров, окружающим могло показаться, что им чертовски весело. Так гремела музыка. У её дома он нажал кнопку, открыв дверь машины. Катя, однако, медлила выходить. Этот парень сейчас в таком состоянии, что но утешить его так, как ему хотелось, она не могла. Ей вдруг пришла в голову ужасная мысль. А что было бы, если бы на его месте оказался Степан? Но и расставаться так враждебно тоже было невозможно. Достаточно угрызений совести от той последней встречи с Лизой. «Дима, милый мой, «Послушай меня». Катя попыталась сама взять его руку, но он не шевельнулся. «Я к тебе очень хорошо отношусь. И, наверное, в другой бы ситуации я... Мы... Ты столько для меня сделал. Ты сам не понимаешь, что для женщины значит такой вот поступок, но... Но я не могу так... «Сейчас, после всего, что с нами произошло, не могу. Неужели ты не понимаешь?» Она чувствовала, что роняет себя в его глазах. «И черт с ней, с этой гордыней! Она просто обязана сказать ему!» «Прав ведь Никита тысячу раз. Из-за глупого снобизма, гордыни, недоверчивости, предрассудков Наконец, люди совершенно разучились говорить друг с другом о самом главном. Он достал сигарету из бардачка, щёлкнул зажигалкой. Катя вдруг вспомнилось что в самую их первую встречу на Ваганькове он сравнил солнце с пауком. «Димочка!» Он резко обернулся. «У женщин ведь семь пятниц на неделе». «Оттолкнут сначала, а потом...» Катя протягивала ему блюблокерсы. Они так и лежали на дне её сумочки всё это время. Он молча забрал их у неё. Потом машина его развернулась и медленно поехала в сторону Крымского моста. Кате показалось, что ему сейчас всё равно, куда ехать, лишь бы ни одному. А у парка Горького всегда можно снять на ночь дешёвую уличную проститутку.